1 марта 1985 года. Алма-Ата, здание ЦК Компартии Казахстана, Новая площадь. Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев, 73 года, первый секретарь Компартии Казахстана, член Политбюро и трижды герой соцтруда. Сидел в своем кабинете в недавно отстроенном здании ЦК на Новой площади и напряженно размышлял над только что состоявшимся разговором с Григорием Романовым. Для осведомленных людей не было никаким секретом наличие двух взаимоисключающих группировок в нынешнем составе политбюро. В первую входили сторонники набирающего силу молодого Горбачева, министр иностранных дел Громыко, председатель КГБ Чебриков, Лигачев, Воротников и Шеварнадзе. Противниками Горбачева в качестве альтернативы ими предполагались трое. Строгой определенности тут не было». Были Гришин, Романов, Щербицкий, сам Кунаев, а также дряхлый мина Тихонов. Кандидаты и секретари ЦК не рассматривались, как на что-то влияющее лица. Таким образом было фактическое равновесие. Пятеро за Горбачева, пятеро против. Весы застыли в неустойчивом положении и могли склониться в любую сторону. Кунаев вытащил из ящика стола отчетки, подаренные ему в прошлом году во время визита в Сирию. Закрыл глаза и начал размышлять над текущим состоянием дел. Четки помогали ему сосредоточиться. То, что сказал Романов, было чудовищной несправедливостью. Значит, что? Значит, надо с этой несправедливостью бороться. Под лежачий камень вода, как известно, не течет. А если найти аналог этой поговорки на Востоке, то движение блага — неподвижность смерть. Значит, будем бороться. Кунаев вызвал секретаря из приемной. «Азамат, внеси изменения в мой календарь». «Слушай, Дин Мухаммед Ахмедович». Тот с готовностью достал из кармана блокнот и ручку. И то и это был ассамблемой республиканского ЦК. 9 марта, 14.00. Москва. Совещание по вопросам атомной энергетики. Со мной должны поехать главный инженер Шевченковской АЭС и начальник Семипалатинского полигона». «Записал Дин Мухаммед Ахмедович». Секретарь эту сердце даже язык высунул. «Еще что-нибудь? Чаю еще принеси. Сразу две пиалы. И меня больше ни для кого нет до вечера». 9 марта 1985 года. Москва, НИИ-8, совещание по атомной энергетике. Романов решил провести выездное заседание на площадке института, разработавшего и осуществлявшего текущий контроль за реакторами серии РБМК. Присутствовали директор института Дали Жаль, руководитель всеатомной отрасли Академик Александров, начальник Минсредмашу Славский, а также Щербицкий с директором Чернобыля Брюхановым и Кунаев с начальником полигонов Семипалатинских. Товарищи, так начал свое выступление Романов, у нас сегодня в повестке дня один вопрос. Безопасность реактора РБМК. Кто хочет начать? Александров поднял руку. «Григорий Васильевич, я не совсем пойму, с чем связана такая повестка и такая экстренность нашего совещания. Реакторы большой мощности канальные, сокращенная РБМК, разработанная НИИ-8 уже более 15 лет назад. На текущий момент построено и эксплуатируется 15 единиц на пяти площадках. Ленинград, Курск, Смоленск, Чернобыль, Игналина». Нештатные ситуации случались, конечно. Устройство сложное, при ежедневной эксплуатации могут произойти разные вещи, но критических ошибок в их работе замечено не было. Анатолий Петрович остановил его Роману. А что вы скажете по поводу внесения дополнительной реактивности при опускании замедляющих стержней? По идее, они же должны гасить эту реактивность. Действительно, такой недостаток имеется. Александров с удивлением посмотрел на Романова. «Но он достаточно несущественен. Николай Антонович, может быть, вы осветите вопрос с технической стороны?» «Хм», — сказал, поднимаясь, было генеральный конструктор. Но Романов махнул ему рукой, и он остался сидеть. Концевой эффект на реакторах данного типа имеет место. При опускании стержней защиты идет кратковременное увеличение реактивности. Однако это повышение всего на несколько процентов и длится в течение максимум 10-15 секунд. Никаких критических явлений оно вызвать не сможет. — Хорошо, — ответил Романов. — Я бы все же настаивал на изменение конструкции стержней в кратчайшие сроки. Второй вопрос у меня такой. Давайте рассмотрим гипотетический эксперимент по испытанию режима выбега турбогенератора. — Вы меня поражаете, Григорий Васильевич, — подал голос Александров. — Откуда такие познания в тонкостях работы РБМК? После двух аварий на аналогичных блоках немного углубился в тему, — парировал Романов. — Вы имеете в виду «Три Майл» и «Ленинградский инцидент», — спросил Доли Жаль. — Да, именно их. Так вот, идет гипотетический эксперимент. Персонал разгружает реактор, снижая мощность до примерно четверти расчетной. Но при этом по неопытности не удерживает этот режим, и мощность проваливается почти до нуля. Что дальше? — Должен заметить, что персонал всех наших АЭС достаточно опытен, чтобы не допустить такое. — Но я отвечу на ваш гипотетический вопрос. — Дальше идет так называемое ксеноновое отравление, — ответил Доле Жаль. — И последующий вывод реактора на номинальную мощность должен происходить в течение двух-трех суток. — Правильно, — перелистнул Романов в свои записки. — Пойдем дальше. — Значит, в течение этих минимум двух суток реактор будет отключен от энергосети и выработка энергии станции резко сократится так не так уж и резко возразил александров только на чернобыльской станции например таких блоков четыре но сократится это точно а персонала ответственному за эксперимент это совсем не улыбается по сути это провалы последующие оргвыводы вплоть до увольнения тогда что сделает персонал «Намекаете на быстрое растормаживание реактора?» — спросил Доля Жаль. «Точно!» — стопнул Романов ребром ладони по столу. «А что, если персонал наплюет на инструкции и быстренько начнет выводить блок в норму? А для этого надо вытащить все стержни. Раз. И слить охлаждающую воду. Два. Это запрещено всеми инструкциями», — запротестовал Александров. «Более того, в систему встроена блокировка такого вмешательства». «Но ведь блокировку можно отключить, верно?» Александров с долежалем с некоторой задержкой кивнули. «Хорошо, идем еще дальше. Стержни вынуты, вода наполовину слита. Начинается резкий подъем мощности, перегрев подводящих каналов. Могут они расплавиться хотя бы в паре каналов?» «Это сложный вопрос», — замялся Александров. «Теоретически, да, а на практике никто не проверял». «А мы и обсуждаем теоретические вещи», — заметил Романов. «Значит, каналы расплавляются, вода кипит, превращаясь в пар, давление внутри реактора растет». «На какое, кстати, давление рассчитана оболочка?» «Шесть мегапаскаль», — отозвался похоронным тоном доли Жоль. «Вполне может ведь и превысить эту планку», — продолжил Романов. «А дальше у нас идет взрыв. Срыв верхней крышки реактора, полное расплавление активной зоны» и радиоактивный выброс реакторного топлива в окружающую среду. — Какой обычный уровень радиоактивности в графитовой оболочке, подскажите, Анатолий Петрович? — Несколько тысяч рентген. Еще более убитым тоном сообщил Александров. — Только этого не может произойти никогда. Все, что вы теоретически предположили. Есть такая поговорка. — Никогда не говори никогда, — ответил ему Романов. И если есть хотя бы одна миллионная доля вероятности такой аварии, мы должны ее исключить. Потому что жизни людей, работающих на станции и проживающих рядом со станцией, обойдутся нам очень дорого. Очень! Я уже не говорю об ущербе для экономики и имиджевых потерях во всем мире. И какой же из сегодняшнего заседания последует вывод? Это взял слово министр среднего машиностроения Славский, молчавший до этого. «Записывайте», — ответил Романов, «доработать конструкцию замедляющих стержней. Раз. Срок 1 сентября. Запретить все несогласованные эксперименты на реакторах этого типа. Да просто все эксперименты запретить на ну на календарный год, например. Это два. Срок завтра. Укрепить руководство Чернобыльской АЭС-3. Срок в течение месяца». «В каком смысле укрепить?» — взвился директор Чернобыля Брюханов. «И почему именно Чернобыльской? У нас же пять площадок с РБМК!» «Позвольте мне не отвечать на последний вопрос», — поморщился Романов. «Информация достаточно конфиденциальная. А по поводу укрепления надо перевести заместителя главного инженера Анатолия Дятлова и вас, товарищ Брюханов, на другую работу, туда, где нет реакторов РБМК». «Основание?» — продолжил Брюханов. «Дятлов — опытнейший инженер, у него 20 лет стажа на АЭС. Я тоже немало времени проработал в Чернобыле». «Товарищ Славский, придумайте основание». Вторично поморщился Романов. «А я обязательно проверю. И последнее. Я выйду с предложением полностью прекратить производство новых блоков РБМК. Надо переходить на более безопасные вещи». «Вы имеете в виду ВВР?» — уточнил Александров. — Да, именно их. На этом совещании было закрыто, Романов предложил Кунаеву и Щербицкому, промолчавшим все это время, остаться и побеседовать о жизни. 9 марта 1985 года. Москва, НИИ-8. Совещание Романова, Щербицкого и Кунаева. — Почему именно здесь? — спросил Щербицкий, когда они остались одни. — Здесь ушей меньше, — пояснил Романов. «Даже по сравнению со старой площадью?» «Даже!» — отрезал Романов. «А нам лишние уши ни к чему. Итак, давайте к делу». Кунаев разлил боржоми по стаканам. Все трое отпили немного, и тогда Романов предложил. «По информации моего источника, Константин Устинович скончается 10 марта. Завтра, значит, в первой половине дня». «Откуда такие точные данные?» — спросил пораженный чербицкий «Он Господь Бог, ваш источник!» «Не совсем, но близко к тому ушел от ответа Романов. Расклад сил в политбюро на сегодня такой. Пятеро за Горбачева, пятеро против». «Кто же за?» «Уточните», — попросил Кунаев. «Мы трое плюс Тихонов и Гришин». «При этом Воротникова на совещании точно не будет, он просто не успеет вернуться из Америки». «А кандидаты и секретари?» — задал наводящий вопрос Щербицкий. Они решающей роли не сыграют. Но можно предположить, что на нашей стороне могли бы выступить Демичев, Капитонов, Русаков, Зимянин и Кузнецов. Пономарев под вопросом. Григорий Васильевич вдруг задал сложный вопрос Кунаев. А что такого плохого Михаила Сергеевича? Может, мы зря устраиваем эти шпионские игры? А надо просто согласиться с мнением партии? Горбачев уже почти полгода исполняет обязанности генсека. И неплохо исполняет. Романов встал, подошел к окну, потом включил свет в кабинете, потому что наступали сумерки, а затем ответил. Горбачев — это страшный человек, вот что в нем плохого. Знаете, как размножаются паразиты? Щербицкий вздрогнул. — Какое-то вы неаппетитное сравнение подобрали, Григорий Васильевич. — Какой уж придумал! — вздохнул он. — Самое точное подходящее к Горбачеву. Так вот, паразиты откладывают яйца в тело других животных. Эти яйца там и развиваются, высасывая жизненные соки из хозяев. Некоторые умирают, чтобы дать жизнь новому поколению паразитов. Михаил Сергеевич один из них, из паразитов, завелся в здоровом теле партии, и государство сейчас растет, а когда окончательно сформируется, разорвет в клочья и партию, и страну. «Страшные вы вещи рассказываете», — поежил Сакунаев. «А доказательства этому его паразитизму какие-то есть?» «Поверьте на слово, Роману вернулся на свое место. Тем более, что лично я даю вам обоим твердые гарантии на ближайшую пятилетку. А Горбачев что вам даст? Переговоры какие-то на этот счет наверняка были ведь?» «Не получилось у нас договориться», — ответил за заобоих Щербицкий. «Вот видите?» «А кого же вы видите на посту генсека?» озвучил главную мысль Кунаев. «Гришина!» немедленно вылетела из уст романова «Да, ему тоже немало лет, но политик он очень опытный и вменяемый, в отличие от...» «А вы кого-то еще можете предложить?» «А что насчет вас, Григорий Васильевич?» закинул удочку щербицкий «Мое время пока не пришло», отрезал тот. «Предлагаю такую программу действий на сегодняшний вечер и завтрашнюю первую половину дня. Я беру на себя Гришина...» Капитонова и Соломенцева. Возможно, удастся перетянуть его на нашу сторону. Владимир Васильевич займется Тихоновым и Зимяниным. А вам, Дин Мухаммед Ахмедович, поручаются Кузнецов и Пономарев. — Вы уверены? — удивился кунаев Пономарев же заведующий международным отделом ЦК. Он намертво завязан на существующий статус-кво. И тем не менее попытаться можно. На этом Романов закруглил беседу.